Да, значит, продолжается у нас прекрасная 29 октября 2012 года. Вот. И, соответственно, мы с вами в части, когда из кризис. Иначе говоря, ты обнаруживаешь, что то, что ты раньше делал, тебя перестает наполнять. И в связи с этим, соответственно, да, у тебя обычно появляется, э, ну вот, да, если ты привык к наполненности, то появляется пиздец-пиздец, да, ну, под названием, да, что я так жить не привык, мне так хреново, я так жить не хочу. В том случае, если не было наполненности, то тебе вдруг неожиданно начинает ее хотеться. Абсолютно иррационально. Понятно, да, потому что ладно, была, а тут выключили, а тут, получается, никогда и не было. Но тебе вдруг почему-то хочется. Вот. И одновременно с этим о благодарю пространство появляются робкие предложения от пространства, чем бы тебе заняться. Понимаете, да? Значит, шуты есть в группе? Лучевые или подлучевые? Хорошо. Вот на всякий случай. Это касается всех, кроме шутов. Значит, для всех, кроме шутов, пространство робко предлагает чем-то заняться. Появляются люди на пути, которые чем-то интересуются и тебе тоже вдруг хочется. Понимаете, да? появляются книги, которые вдруг тебя пробуждают. У шута пространство изнутри появляется, и на что-то намекает, но ну, не робко, абсолютно по-дурацки. То есть появляется абсолютно идиотское желание заняться чем-то, непонятно на хрена. А, значит, причем при этом абсолютно обычно не своевременная, без гарантии какого-то бы ни было результата. Вот, и, соответственно, да, просто вот, просто потому что. Вот, иначе говоря, всем прочим, соответственно, лучам возможно получить хоть какие-то, ну, подсказки, да, ну, вот только шут, самообслуживается. Ну вот. У нас все как не у людей, да, вот, неважно, луч это у тебя под луч вас нет. Да. Вот. И дальше после этого, соответственно, иногда приходит пять идей, причем разных. И ты такой, будешь не разорваться, что ли. Ну, вот, да, ну, в общем, как-то так. Значит, иногда, знаете, что еще бывает? Вот. Например, приходит правильная идея, а из трусости ты ее так рационализируешь до неузнаваемости, что она перестает привлекать. Вот. Ну, соответственно, да, за, когда на безрыбе и рак рыбы пытаешься делать вид, что тебя это наполнило. По факту, в общем, не фия. Ну вот как-то хочется хотя бы попробовать в это поиграть. Значит, э, итак, первое сперва, что возникает, если до этого ты был хоть насколько то в форваторе, слышите, хоть насколько-то. Первое, что возникает, это результат заплюсованной кармы, хоть на каком-то уровне. Это то, что приходит в, да, там, нечто, что тебя манит в другую сторону, в другую степень. Значит, а, ну, при этом мы обычно так вписаны в свою жизнь, столько перед нами обязательств, такие у нас привычки, да, разнообразные. Что в результате, в общем-то, чаще всего робкие предложения со стороны внутреннего или внешнего пространства, большого или маленького бога, как-то откладываются на потом, игнорируются, да? И тут... О, неприятность. Обстоятельства начинают уже на тебя рыкать. Только рыкать не в смысле иди туда, куда решил, а рыкать в смысле, знаешь что, вот здесь ты точно не останешься. Понимаете разницу? Если бы вас гнали палкой туда, куда вам надо свернуть, мы были бы в другом мире, но в нем нечего было бы говорить о свободной воле. Обычно, да, тебе предлагают туда, куда свернуть пряник, а по мере того, как ты пытаешься остаться там, где ты был до этого, там все большего размера приобретает кнут. Это понятно, нет? Через какое-то время а, судьба вступает следующим образом. Да? Сперва ты начинаешь а, получать разные месседжи, Да, там с возможностью поучиться на чужих ошибках, вот, да, а, при этом уже растет неудовлетворенность тем, что есть. Если продолжишь в том же духе, то тебя заходи, садись, о господи, значит, а, то тебя дальше просто пинком вышвыривают из старого контекста. Бросил муж. Уволили с работы, сменился начальник, грянул кризис, заболела мама. Понятно, да? Все средства хороши, смотря на что ты быстрее в данной ситуации среагируешь. Это понятно, нет? И оставаясь у разбитого корыта, э -э, фрустрируя по полной программе, ну то есть, соответственно, да, чувствуя, что все кончено, Да, значит, через какое-то время начинаешь выходить из депрессии чем-то древнее, тем быстрее. Вот, первое, что надо делать, переставать жалеть себя, пытаться диагностироваться на магию. Вот, значит, и после этого благополучно как-то, так как терять уже ничего, знаете, эту притчу по поводу людей, которые плачут и смеются. Нет, сейчас расскажу короткое. Значит, хан злобный попадает на страну, отправляет своих людей, чтобы они, соответственно, там забирали все имущество, какое есть, и ему приносили, злобный хан. Значит, возвращаются, приносят там золото, там, я не знаю, там мутвы разные, там коров привозят. Он говорит, что делают люди страны? Военные говорят, люди плачут, он говорит, отлично, идите еще. Все, значит, приходят, уходят, да, значит, за следующими да, какими-то там набегами и прочее, возвращаются, опять приносят какое-то имущество. Что делают люди, спрашивает хан? Люди плачут. Отлично, идите еще. И, соответственно, на третьем ходу возвращаются люди, уже приносят там совсем мало всего. Хан говорит, что делают люди? Люди, говорит, смеются. Отлично, оставьте этих людей, у них больше ничего нет. Идем в следующую страну. Вот, можно ли совместить приятное с полезным, пережить экзистенциальный кризис за одну точку ноль? Можно, вполне эффективно. Тогда теряешь не только внутри, но одну и, в общем, часть имущественных наружу. Он прекрасен. Вот, и после этого благополучно... А делать-то уже все нечего, правильно, терять нечего. И тут, ну, чтобы хоть как-то чем-то себя порадовать, начинаешь, наконец, заниматься тем, чем положено. Одна из трех областей. Какая включится, фиг знает. Либо, соответственно, уже соглашаешься жить с этим мужиком или с этой бабой. Ну, все, уже нечего терять. Жить негде. Да, или там, я не знаю, там, постель одинока, или там панически. На ну, вот, да, и поэтому, если рядом кто-то дышит тебе в ухо, меньше поводов для паники якобы. На вот, значит, и фиг с ним, что писает на унитаз, вы извините. Вот, значит, тогда уже можно потерпеть. Значит, ну, в общем, короче говоря, да, в общем, каким-то макаром. Второй вариант, идешь наконец заниматься, не знаю, там Таро, например, ну все равно уже все, все пропало. Ну вот, видите, ну какой смысл? Или там на тренинге идешь, ну, потому что, да, говорят, кому-то помогло. Вот, да, либо в свою очередь начинаешь заниматься какой-то работой, просто потому что все равно дел больше хрена правильно? Ну чем заниматься надо, тут хоть нравится. Денег, конечно, не даст, ну вот, хоть начнем. Высшие силы радостно аплодируют, если это то, что надо. И ты входишь в новый формат. Альтернативный путь. Ну, не больше 7 лет. Сидеть в экстенциональном кризисе прямо на повороте. подать в тяжелейшую депрессию, нажирая жопу. У меня вот была такая прекрасная, 120 килограмм, Леди. Которая последние пять лет все время рыдает, потому что ее бросил муж. И жизнь кончилась. Вот, пришла, я смотрю, с деньгами жопа, с женской долей жопа, с самореализацией жопа. Простите, я уже готова а шут со звездой. А сколько вам лет? А, 44. Прекрасно, прекрасно. Вот, ну, в общем, все могу сказать, говорю я, смотря на это прекрасное создание. Значит, я, конечно, займусь, вот, но при этом да, имейте в виду, что спуску не дам. Шаг я, шаг вы, шаг я, шаг вы. Нет вашего шага, нет моего, Идете лесом полем, лесом полем. Вот, следующий ваш шаг заключается в том-то, сделать вот это, мне отчитаться. вот. Кстати, сейчас прекрасная подруга. Значит, к моему ужасу, вышла замуж за 26-летнего мальчика. Килограммы оставила при себе. Понравились. Понравились. Я абсолютно счастлива. Прям вот, знаете, я, я, я понимала, что это, пожалуй, такая неплохая колотея получилась. Но я, правда, взялась по полной программе. Вот, но она позволяла. То есть, по большому счету, да, я могу взяться, но если ты не делаешь своих шагов... Становится как минимум скучненько. Будем когда изучать карму, да, там я объясню свою жизненную позицию. Надеюсь, вас ее хоть чуть-чуть но заразить. Когда ты понятлив, карма добрая. Тем менее ты понятлив, тем менее она добрая. Нет, да? Когда ты совсем тупишь, она действует по принципу, подтолкни падающего. Ну, что ты уже 5 лет состояние зависания на одной ноге, уже свались, наконец, ниже да? пол не упадешь. ну давай вставай, <свят> <свят> потеряй надежду и будем идти дальше. Да Это бесит и раздражает, далее и обратно уже, давай решись. Окей, okay. значит, принцип понятия. Можно не вписаться в поворот? Можно. Кто здесь злобный баклан, Явно не поворот. Да. Жалость к себе на всякий случай, да, это чувство, которое забирает всю энергию, какая есть. Процесс бесконечный. А механизм ее производства я вам рассказывала, повторю еще раз. Когда сравниваешь то, чего ты достоин с тем, что у тебя есть. Обнаруживая сравнение в свою пользу, впадая в жалость к себе. Понятно? Значит... Выйти можно с помощью злости, например, или ярости, поэтому если кто-то перед вами жалуется, имеет смысл несколько разозлить. Помню, Андрюх жаловался Женьке Бродецкому на то, что мы купили новый дом, и неопытные домовладельцы не, не врубились до зимы, ну мы его осенью позднее купили, не успели до зимы врубиться, что вот эта прекрасная наружная часть это бывшая веранда вот с таким вот с такими стеночками. Все эти, как этот прекрасный дом, держал холод. А вот, да, не, все остальное изба. Просто вот эта пристройка, да, которая кухня и прочее, да, это то, где выходили утром, наблюдали замерзшую везде воду, ночью по очереди ходили топить печку. Первую зиму так зимовали прекрасно. Вот. Да, и вот он, значит, пришел к Женьке Бродецкому жаловаться на дом, одно, другое, пятое, десятое. Женька к нему подходит, обнимает его за плечи, садится рядом. Вообще Женька обычно никого не обнимает за плечи и говорит ему, да, выхода нет, иди повесь. У Андрюхи он рот ртом стал воздуха шлавить от такого хамства. Вообще он к другу приехал. да. Да, вот как раз вот, так похоже на тему, когда человек приходит с какой-то ну, проблемой, но ну, по... сам ее абсация, когда ему ну, психолог может сказать, у вас не проблема, у вас большое горе. И человек, какое горе-то на это не выдаёт, понимаю, Ну, провокативная психотерапия на этом основана, да, тоже вариант. Вот, да, согласна, здесь и от более, шаблонов есть, да, и от того, чтобы разозлить. Вообще, кто во что гораздо, да, в общем, мы точно совершенно понимаем, что человека из этого состояния надо выбивать, и точно не надо жалеть. Ну, потому что, да, иначе он на тебя сожрет. Жалост к себе, знал, я вот. А потом а еще, знаете, сидишь рядом с таким человеком, вдруг понимаешь, что пошел и мне. Есть о чем пожалеть. Да. Глава болит, когда не хочешь о чем-то думать. Вот, значит, я понимаю, что тебе кажется, что это для тебя почти невозможно. Вот, просто ты обычно думаешь о том, что безопасно, и явно ничего не изменит. Хорошо, я рада тебе. Значит, ну, продолжим. Соответственно, да. Иначе говоря, В том случае, если вдруг пошла череда неприятностей, слышите, нет, череда, это не разовая история. Особенно в том случае, если они имеют склонность уплотняться, слово уплотняться вам понятно? Да? То есть, сперва какая-то херня ехала на машинке, зацепила другую ну, вот не смертельно, но страшненько. Потом через какое-то время, да, обнаружила усиление этого дела, да, то есть, соответственно, э -э -э, вошла в дом, я не знаю, да, там, благополучно, ну, не знаю, там, что может быть усилением, э -э -э там, обнаружила, что ключи где-то забыла, да, и надо либо ломать дверь, и потом хрен ее починишь, да, тут дверь, либо, соответственно, да, там, звоните где-то там в непонятном месте ночевать, да, и вот пошло дальше, То есть, соответственно, если ты наблюдаешь да, там усиление череды неприятностей, при этом, смотрите, это не значит, что усиление твоей череды неприятностей под названием а, «мама ногу сломала, папа, соответственно, опять за бутылку взялся, позвонила близкая подруга сказал, что с мужем разводится». Тебя здесь нет. Понятно, да? Не путайте. А то ко мне периодически приходят прекрасные клиенты с псевдоусилением неприятностей. нет, да, то есть это должно касаться лично вас. Вот, а, и, соответственно, да, если наблюдаешь вот это усиление неприятностей, пожалуйста, прокрути назад по времени, да, вспомни, вот с чего началось обычно, ну, помнится, да, вот, ну, можно поднять память, Посмотри, что до этого было сделано резкого, понимаете, да, то есть резко что-то вот должно было поменять, потому что не так просто, да, вот, соответственно, судьбоносные вещи, да, там меня, ну, включаются. И посмотрите, вы либо обнаружите некое действие, которое, ну, там, или некую цель, которую вы перед собой поставили, или некое действие, которое вы совершили, или, соответственно, да, вы обнаруживаете... Соответственно, наоборот, некое предложение, от которого вы отказались. Понятно, да, при том, что это уже было третье первое предупреждение. Давай срочно занимайся этим. Понятно? Вот таким макаром. Но это в том случае, конечно же, актуально, если эта череда неприятностей недавно началась. Если лет 10 уже как? То одно, то другое, то пятое, то десятое, да, и нет внутренней наполненности, В этом случае, конечно, так просто эту задачку уже не решишь. Да? Здесь точно надо уже к Тароуга идти. Ну, к оторогу, да? Или самим гадать, когда уже будете большими. Иначе говоря, да, то а, по философии Таро а, ваш жизненный путь таков, чтобы вы по нему абсолютно счастливы были. Счастье – это души. Можно себе изговнить все, что угодно. Из всего можно сделать проблему при желании. Да, поэтому смотрите, да, я сейчас говорю об объективных поводах. Да, когда, соответственно, ты, ты, ты чувствуешь себя наполненным во всех трех областях. Твоя жизнь наполнена творчеством, ты любишь свою работу искренне. Вот, да, и ты, по крайней мере, неважно в каких, но отношениях да, с а, тем человеком, который, соответственно, тебе мурчит. Все остальное потом прибавится. Окей, все, про жизненный путь императора поняли. Соответственно, про то, каким образом, да, соответственно, нас на него управляют кнутом или пряником. Не хочется сегодня рассказывать про петлю лень. Вот, петля императора это отдельная история, в следующий раз о ней будем говорить. Значит, сейчас я предлагаю заняться четверочками, с вашего позволения. Хорошо, давайте спускаться с небес на землю и поговорим о конкретном младших арканах. Договорились? Прекрасные люди. Значит, по традиции ровно пять минут перерыв. Хорошо, просто нам надо перелезнуть страницу, я иначе у вас в другой процесс не ввожу.